Гайд-парк А когда мне особенно взгрустнулось на английской земле, это было в английское воскресенье, отравленное невыносимой скукой. Я двинулся по Оксфорд-стрит. Мне просто хотелось пойти на восток, чтобы быть ближе к родине. Но я ошибся, пошел прямо на запад и очутился около гайд-парка. Это место называется Marble Арч, потому что там находятся мраморные ворота, которые никуда не ведут. Я, собственно, так и не знаю, по какому случаю они там поставлены. Мне даже жалко их стало, и я пошел на них посмотреть и увидел парк. Там были толпы людей, и я помчался узнать, что случилось. А когда я понял, что тут делается, я сразу повеселел. Гайд-парк занимает огромное пространство. Желающие могут принести с собой стул или трибуну, или не приносить ничего и начать ораторствовать. У оратора сейчас же находится 5, 10, 20 или 300 слушателей. Ему отвечают, с ним спорят, кивают головами, а иногда поют вместе с ним духовные или светские гимны. Иногда слушателей привлекает на свою сторону оппонент и сам берет слово. Иногда толпа взбухает, делится на части почкованием, как простейшие одноклеточные организмы или колонии клеток. Некоторые кучки имеют прочный, постоянный состав. Другие не перестают дробиться и переливаться, растут, разбухают, множатся или распадаются. У более крупных сект Есть нечто вроде специальных переносных кафедр для проповедника. Но большинство ораторов стоит просто на земле. Посасывая мокрую сигарету, они говорят о вегетарианстве, Господи Боге, воспитании, о репарациях или о спиритизме. Я в жизни не видывал ничего подобного. Так как я, грешный, уже много лет не посещал никаких проповедей, то подошел послушать». Из скромности я присоединился к небольшой тихой кучке. Речь произносил горбатый молодой человек с красивыми глазами. По-видимому, польский еврей. Прошло много времени, пока я понял, что тема его речи всего-навсего школьное дело. Тогда я перешел к большой толпе, где на кафедре метался пожилой человек в цилиндре. Оказалось, это представитель какой-то гайд-парк Мишин миссии парк Он так размахивал руками, что я испугался, как бы он не перелетел через перила. В следующей группе ораторствовала немолодая леди. Я совсем не против женской эмансипации, но нельзя долго слушать женский голос. На общественном поприще женщинам мешают их органы, я имею в виду органы речи. Когда выступает дама, Мне всегда кажется, что я маленький мальчик, и меня бронит моя матушка. Кого бронила эта английская леди в Пенсне, я толком не понял. Знаю только, что она кричала, чтобы все углубились в себя. В следующей группе проповедовал католик перед высоким распятием. Я впервые увидел, как проповедуют истинную веру еретикам. Это было очень красиво, и проповедь скончилась пением. Я пытался вторить, к сожалению, я не знал мелодии. Несколько групп занимались исключительно пением. Это делается так. В середине становится невзрачный человек с дирижерской палочкой и дирижирует, а вся толпа поет очень громко и даже стройно. Я хотел послушать молча, потому что я из другого прихода, но мой сосед, джентльмен в цилиндре, предложил мне принять участие, и я громко запел, прославляя Господа Бога без слов и без мелодий. Проходит мимо влюбленная парочка, он вынимает изо рта сигару и поет. Девушка тоже поет, поет старый лорд, юнец с тростью под мышкой, а потрепанный человечек в середине круга дирижирует грациозно, как в большой опере. Ничто еще мне здесь так не нравилось». Потом я пел с двумя другими сектами, слушал проповедь о социализме и извещении какого-то Metropolitan Secular Society, столичного мирского общества. Останавливался около небольших кучек спорящих. Один необычайно оборванный джентльмен отстаивал консервативные общественные принципы, но он говорил на таком ужасном кокне, что я его совсем не понял. Ему возражал эволюционный социалист, судя по всему, процветающий банковский служащий. Другая группа насчитывала всего-навсего пять слушателей. Она состояла из смуглого индуса, какого-то одноглазого человека в приплюснутой кепке, толстого армянского еврея и двух молчаливых мужчин с трубками. Одноглазый с ужасающим пессимизмом твердил, что... Нечто есть иногда ничто, тогда как индус отстаивал более радостную теорию, что нечто всегда есть нечто. Это он повторил раз двадцать на необыкновенно ломаном английском языке. Далее там стоял одинокий старичок, державший в руке высокий крест с хоругвью, на которой было написано «Thy Lord calleth thee» – «Господь твой призывает тебя» старичок слабым хриплым глазком проповедовал что то но его никто не слушал и я пропащий чужестранец подошел и стал его слушателем потом я собрался отправиться в освояси потому что стемнело но меня остановил какой то нервозный субъект и стал говорить мне не невесть что я ответил что я иностранец что лондон страшная штука на что англичан я люблю что я повидал на свете немало но ничто мне так не понравилось, как ораторы в гайд-парке. Не успел я все это сказать, как вокруг нас стояло человек десять и молча слушала. Я мог попробовать основать новую секту, но мне не пришло в голову ни одного достаточно бесспорного догмата веры, да и по-английски я говорю плохо, поэтому я потихоньку удалился. В гайд-парке за решеткой паслись овцы, и когда я на них посмотрел, одна видимо самое главное поднялась и начала блеять я прослушал ее овечью проповедь и только когда она закончила отправился домой удовлетворенный, с просветленной душой словно после церковной службы я мог бы сделать отсюда превосходные выводы насчет демократии английского характера жажды веры и прочего но я охотно оставлю весь этот эпизод в его первобытной красе. Примечание. Кокни – народный лондонский диалект. Кокни называют себя также исконные жители бедняцких кварталов Лондона.